Часть четвертая. Мы обступили подозреваемых. Сетро наконец подходил к тому, чтобы вынести окончательный вердикт. Итак, со вторым убийством мы разобрались. Подозреваемых осталось двое, но этого недостаточно. Нужно было понять, кто из двоих является преступником. Но для этого у меня не хватало улик. Однако... Чуть больше суток назад произошло третье убийство. Погиб Ядзаки Которо. Вероятно, этого можно было избежать, но именно его смерть дала мне последнее необходимое доказательство. Теперь я могу однозначно назвать виновного. Но сперва давайте вспомним, как развивались события. Как и в первых двух случаях, Сёторо начал с подробного описания происшествия. Ядзаки-сан спрятался на минус-втором этаже на складе инструментов, взяв с собой снаряжение для дайвинга. По словам Хироко-сан, это произошло около семи часов вечера. Так? «Да», — кивнула та, избегая смотреть на двух подозреваемых. Он ждал преступника в засаде. Ранее Ядзаки-сан обыскал бункер в поисках улик и обнаружил нож со следами крови, спрятанной под полкой стеллажа. Почему преступник оставил там нож, неизвестно. Но Идзаки-сан решил, что преступник рано или поздно вернется за орудием преступления и потому спрятался под водой, чтобы застать убийцу врасплох. Как мы видим, расчет оказался верным. Около 10.48 — Преступник прокрался в темное помещение. Ядзакисан, Сан, как и собирался, нырнул под воду и начал снимать на телефон. Преступник заметил, что на нижней полке стеллажа кто-то прячется раньше, чем успел достать нож. Тогда он схватил секатор и убил ядзакисана Сана прямо под водой. Потом бросил орудие преступления и поспешно скрылся. Тело обнаружили Хироко Сан и ее сын Хаято, около половины третьего ночи. Большую часть подробностей мы знаем из их показаний, но проверять необходимости нет. Так или иначе, не вызывает сомнений, что Ядзаки Сана убили в воде, и это главное, что нам нужно. На первый взгляд, прямых улик снова не осталось. На видео в телефоне Ядзаки Сана лица преступника не видно. Тем не менее, косвенные улики у нас есть. Вместе с рыбацким комбинезоном преступник бросил кусачки для ногтей и пластиковый пакет на молнии. Те самые кусачки и пакет, которые были в рюкзаке Юи, который убийца стащил тайком от нас. Зачем преступнику нужны были кусачки? Он ведь шел на склад за спрятанным там ножом. Неужели они могли понадобиться ему там? Такое сложно представить. Кроме того, теперь, когда мы сузили круг подозреваемых до двух человек, еще более странным кажется тот факт, что это были именно кусачки Юикуна. Ведь здесь в бункере имелись и другие кусачки, причем и мы, -и Сан и Рю Кун об этом знали. Они лежат в выдвижном ящике стола в машинном отделении. Ма -и Сан и Рюхейкун видели их в первый вечер, когда мы сюда спустились. Верно? Я тоже это помнил. Юя, Хана и Саяка. Тогда как раз ходили на поверхность проверять, нет ли сигнала мобильной сети. Убедившись, что мои и, и Рюхей не возражают, Сёторо продолжал. Если им нужны были кусачки, они могли свободно взять их там. Зачем было специально воровать те, что принадлежали Юе-куну? Если хорошенько поразмыслить, ответ может быть только один. Преступник принес кусачки не для того, чтобы использовать. Он хотел их выбросить. «Выбросить?» — переспросил я, сбитый с толку. «Да». Преступник взял кусачки с собой, чтобы от них избавиться. Поскольку он стащил их тайком, просто бросить инструмент на минус первом этаже было нельзя. Мог подняться переполох. Другое дело — минус второй этаж. Там все затоплено, так что никто ничего не найдет. Это самый простой способ избавиться от улик. Однако, к удивлению преступника, он наткнулся там на Ядзаки Сана, что привело к третьему незапланированному убийству. Преступник запаниковал и забыл выбросить кусачки сразу и потому оставил их вместе с комбинезоном. Но суть в том... Что избавиться от них он собирался с самого начала. Зачем тогда вообще было их красть? – спросил я. Полагаю, дело в том, что преступнику нужны были не сами кусачки, а то, что лежало вместе с ними. Произнес Сеттер, беря со стола скомканный пакет с застежкой молнии. Вот этот пакет? Да, именно он. Более того. Из двоих подозреваемых именно тот, кто в нем нуждался, и есть убийца. Кто-нибудь может догадаться, зачем такой пакет в затопленном помещении? Нож, спрятанный под стеллажом, в него не поместится. К тому же внизу имелись мусорные мешки, да и в рюкзаке ЮИ тоже лежало несколько обычных полиэтиленовых пакетов. Однако преступник выбрал именно этот. Маленький и на молнии. Никакой другой ему бы не подошел. Для чего? Это несложно. Любой из вас способен ответить на этот вопрос. Отвечать, однако, никто не спешил. Интересно, почему? Не могли догадаться или, может, боялись произнести вслух слова, которые окончательно укажут на убийцу? Я по-прежнему ничего не понимал, и Сеторо, не выдержав общего молчания, именно ко мне и обратился. Попробуй вспомнить видео, которое снял Ядзаки. Что там было? Подумай, убийца вошел на затопленный склад, подсвечивая себе путь. Чем он светил? А, ну да, телефоном. Именно. На видео был заснят огонек от светодиодного фонарика. Преступник зашел на склад, держа в руках телефон. Вряд ли он оставил его без защиты. Вода доходила почти до пояса, телефон легко было уронить в нее, а это сильно осложнило бы жизнь здесь, в бункере. Убийца, наверняка, хотел принять меры предосторожности и поэтому взял пакет на молнии из рюкзака Юи. Кусачки были ему без надобности, они просто лежали в пакете. Большой мусорный мешок или обычный полиэтиленовый не подошли бы. Они слишком большие, да и видно через них плохо. Я вспомнил, что где-то слышал, как люди используют такие пакеты, чтобы пользоваться смартфоном в ванной. Итак, преступник взял пакет, чтобы положить в него мобильный. Подвел итог Сётору а потом, видно, бросил его вместе с кусачками для ногтей, чтобы не оставлять улику себя. Все согласны с моими выводами?» Никто не стал возражать. Рюхей как будто хотел что-то сказать, но, видимо, так и не смог подобрать слов. Сёторо подошел к кульминации своей речи. «Если принять на веру то, что я сказал по поводу кусачек и пакета, определить преступника просто». Он взял пакет, потому что не хотел, чтобы промок телефон. Иначе говоря, смартфон убийцы не является водонепроницаемым. Рюхей Кун, майсан покажите свои телефоны. Два подозреваемых впервые посмотрели друг другу в глаза и одновременно, будто сговорившись с каким-то торжественным видом, вынули из карманов телефоны. Я, впрочем, уже знал ответ. Сразу после землетрясения, когда мы спускались на минус второй этаж, и Рюхей обнаружил, что вода прибывает, он уронил свой телефон в воду и даже глазом не моргнул. А потом, когда я ходил по затопленному этажу с Маи, в коридоре было темно, я подсвечивал своим телефоном, а она просто держалась ко мне поближе и свой не доставало, видимо, опасалась замочить. Сётору выключил оба аппарата и открыл слоты для сим-карт. По ним всегда можно понять, боится телефон воды или нет. У непроницаемых вокруг сим-карт есть резиновые уплотнители. Он передал мобильные остальным для проверки. Лишь когда их осмотрели все, Прозвучал итоговый вывод. «Телефон Рюхея Кун водонепроницаемый. Телефон мои Сан?» «Нет», — объявил Сётору. Я почувствовал, что близок к обмороку. В глазах потемнело, будто я попал в песчаную бурю, ноги стали ватными. «Да невозможно это! Подстава какая-то!» Возразить, как ни странно, попытался Рюхей, но Сётору тут же от него отмахнулся. «Давайте оговорим это сразу. Я считаю, что, как и в случае с убийством Саяки, умышленно кого-то подставить таким образом невозможно. Слишком много натяжек». Мол, убийца специально подбросил пакет к рыбацкому комбинезону, чтобы навести подозрение на того, у кого смартфон боится воды. Убийство Ядзаки Сана произошло спонтанно. Преступник его изначально не планировал. Таким образом, убийцу мы нашли. — Мои, Сан, тебе есть что сказать? — Нет. — Произнесла та уставившись в пол. Все верно. Это я убила Юю, Саяку и Ядзаки Сана.